Глава четвертая. Приближаясь к Сидни Хаусу, маменька, с дочерью издалека заметили у подъезда эффектную фигуру 30-летнего мужчины с волосами цвета подсолнечника, перехваченными черной лентой. Удивленно ахнув, Джейн крикнула брату: Здравствуй, Генри! Здравствуй, Джейн! ответил он с улыбкой. На его руке покоилась рука жены Элизы. Бонжур, Джейн! проговорила она. «Я думала, вы пробудете у Досонов до четверга», — сказала Джейн. Брат и невестка, гостившие у друзей в Корнеуэлле, должны были заехать в бат только на следующей неделе на обратном пути в Лондон. Генри помотал головой. «Мама написала нам и потребовала, чтобы мы незамедлительно изменили планы. Завтра мы идем с тобой в насосную залу. Ужасно за тебя рады, Джейн. Это и в самом деле прекрасная новость». «Да уж». Гордо согласилась миссис Остин. «Это поважнее, чем какой-либо глупый Роберт Досон». «Мама, нет!» — вскричала Джейн, и в ее голосе прозвучали панические нотки. Она предчувствовала катастрофу. «Мы слишком торопимся. Я видела этого человека всего раз!» «Послушай, сестрица», — улыбнулся Генри. «Тебя пригласили в насосную залу. А это место, где все обручаются. Ни зачем другим туда не ходят». «Разве только кто-нибудь захочет пить отвратительную соленую воду?» Он рассмеялся, и его белые зубы сверкнули в ярком дневном свете. «К тому же ты, Джейн Остин, самая очаровательная и умная из всех знакомых мне женщин. Кому, как не тебе, стать лучшей на свете женой и матерью?» Посмотрев на жену, Генри прибавил «Прости, дорогая». «Не нужно извиняться», — мягко возразила Элиза на родном французском языке. Она не говорила, о мурлыкала, источая экзотическое обаяние, подражать которому Джейн даже не пыталась, так как не желала иметь глупый вид. «Я согласна с тобой», — кивнула Элиза, обращаясь к мужу, после чего улыбнулась Джейн и прибавила «Тем паче, что у тебя новое платье. Теперь перед тобой ни один мужчина не устоит». Они отобедали все вместе. Мама шутила, а папа поставил на стол бутылку вина, полученную в подарок от одного богатого прихожанина еще в Гемпшире. «Как поживает Дарси?» — спросил вдруг Генри, когда застолье было в разгаре и, задорно улыбнувшись Джейн, отправил в рот кусочек ягнятины. За столом мгновенно воцарилась тишина. Все знали о том, как миссис Остин относится к литературным занятиям дочери, но бунтарь Генри любил подразнить маменьку — Все устремили на нее ожидающие взгляды. Однако, если кто-то хотел увидеть вспышку гнева, то его постигло разочарование. Вместо того, чтобы раскричаться, мать семейства улыбнулась. «Сегодня, Генри, ты меня не рассердишь. Даже не старайся. Когда Джейн выйдет замуж, она будет вольна писать столько, сколько ее душе угодно». Генри рассмеялся и захлопал в ладоши. Остальные к нему присоединились. Впервые за несколько лет в доме воцарилась необычная атмосфера — атмосфера счастья. Генри смешил всех рассказами о чудаках, с которыми ему приходилось иметь дело в своем банке, Элиза играла на фортепиано, а преподобный Остин, обыкновенно скованный застенчивостью, даже подпел ей, чем удивил и обрадовал Джейн. Маменька, слегка раскрасневшаяся от вина, прямо-таки светилась, то и дело издавая приглушенные возгласы восторга. Только теперь Джейн поняла, какой унылой была прежняя жизнь семьи Остинов. Сейчас все изменилось, благодаря ей или ее удаче в любви. Она сглотнула, с волнением почувствовав, как сильно зависит честь родителей от того, замужем ли она или нет. Попросив извинения, Джейн вышла на лестницу, где уже стоял Генри. Он еще раз обнял ее: Да чего же я рад за тебя, сестрица? Генри, это все так внезапно! Возразила она, но он прервал ее. «Брось, Джейн, я знаю старика Уизерса. Он был моим партнером в делах. Они, Уизерсы, разумные люди. А чтобы тебя упустить, нужно быть глупцом. Пришло твое время, сестра. Хочешь ты или нет, а придется тебе быть счастливой. Впрочем, ты еще успеешь свыкнуться с этой мыслью». Генри широко улыбнулся. Он всегда улыбался. Такой уж у него был нрав. Джейн кивнула, позволив брату оставить за собой последнее слово в споре. Когда миссис Остин предложила семейству прогуляться, как было заведено у них еще в Гемшире, все с радостью согласились, надели пальто и вышли на прохладный вечерний воздух. Генри с Элизой шагали парой впереди всех. Миссис Остин, выпустив руку мужа, приблизилась к Джейн, которая шла одна, и принялась излагать ей хитроумные планы — Способная романтическим образом подтолкнуть мужчину к обручению. Например, Джейн могла упасть в реку или в медвежью яму. Тогда мистер Уизерс был бы обязан ее спасти и жениться на ней. Джейн ответила, что едва ли сумеет отыскать в Сомерсете медвежью яму, но маменьку это не смутило. Не ослабляя натиска, она представила дочери список очаровательных словечек, которые следует шептать мужчине в ухо, а также перечень причесок, которые его покорят. Обыкновенно в таких случаях Джейн пыталась спорить, но сейчас лишь одобрительно улыбалась в ответ на каждую маменькину идею. Рассеянно слушая, она думала о давишних словах Генри и потихоньку начинала им верить. «Вон мисс Харвард. поздороваемся с ней», сказала миссис Остин, когда они вышли на Чип-стрит. Хрупкая седовласая женщина в чиненных перчатках помахала им с порога своего дома. «Пожалуйста, мама, не нужно!» — взмолилась Джейн, однако маменька уже приблизилась к своей знакомке и пожелала ей доброго вечера. «Я не заметила, как вы подошли», — промолвила мисс Харвард. «Весь вечер в хлопотах. Впрочем, полагаю, у меня найдется чай и немного пирога». Она сделала вид, будто собирается войти в дом. «Спасибо». — остановила ее миссис Остин. — Нам уже пора возвращаться. Мы только хотели узнать, как у вас обстоит дело с запасом угля. Мисс Харвард улыбнулась. — У меня вполне достаточно угля, сударыня, тем более, что я в нем не нуждаюсь. Она плотнее закуталась в шаль. — Как? — Вы разве не топите камин? — спросила миссис Остин. — Вчера были заморозки, и сегодня ночью снова. Заметив, что Генри и Элиза... Остановившиеся у моста смотрят на нее, мисс Харвард потупилась. Я не трачу уголь, когда в доме кроме меня никого нет. А сколько же его у вас? Три. Три мешка? Это их прям немало? Да нет же. Просто три. Неужели всего три куска? Догадалась Джейн, а ее мать тут же спросила. Разве ваш брат не приехал на прошлой неделе? «Сэмюэль — важный человек, сударыня. У него много дел», — возразила мисс Харвард, гордо подняв голову. «Приходите в Сидни-хаус, и Маргарет даст вам четыре мешка», — сказала миссис Остин. «В уплату я попрошу у вас одну из ваших картин». «Договорились», — обрадованно воскликнула мисс Харвард. «Это будет вид на мост Полтни». Миссис Остин похвалила художницу за оригинальность замысла и прибавила «Только, пожалуйста, не перетруждайте рук!» Взгляд мисс Харвард встретился со взглядом Джейн. Она отвела глаза. «Не посмотрите ли вы на мой камин, миссис Остин? Мне кажется, в трубе что-то застряло». «Конечно», — ответила пастерша и, пригнувшись, исчезла в дверном проеме. Воспользовавшись этим, мисс Харвард схватила Джейн за руку. «Я слышала, завтра вас ждут в насосной зале». «Если из этого ничего не выйдет, разыщите меня», прошептала пожилая дама и привлекла Джейн еще ближе. Та отстранилась. Услышанное ею было так странно, что она подумала, будто ослышалась. «Простите, мисс Харвард, я вас не понимаю». Джейна после огляделась, Лучше бы на них сейчас никто не смотрел. «Это не единственный путь», произнесла седовласая леди, и так энергично встряхнула руку своей собеседницы, что вовсе оторвала бы ее, если бы не столь сильно походила на воробья крепостью своего телосложения. «Мне больно, мисс Харвард. По-вашему, я жалкая? Жалкая и смешная?» «Нет», — солгала Джейн. «Девушки вроде нас с вами должны держаться вместе», — проговорила мисс Харвард, и Джейн пристально поглядела ей в лицо молодые глаза бегали из стороны в сторону. Из-под шляпки выбилась прядь седых волос. Мисс Харвард, громко дунув, убрала прядь с лица и требовательно сказала «Обещайте, что зайдете ко мне». Джейн обещала, и это странное обещание звенело в ее ушах, пока семейство, повернув домой, пересекало Эйвен по тому самому мосту, который мисс Харвард грозилась нарисовать за четыре мешка угля.